Хотите полакомиться свежим маслом и простоквашем? Конечно, хотим. Ну, что ты спрашиваешь, конечно. Тогда идите за мной. Куда ты нас ведешь, Кришна? Сейчас узнаешь. Заходите. Но ведь это не твой дом, Кришна. Для меня не существует ни чужого, ни своего. Ешьте, ешьте, вдоволь, я разрешаю. ой. Какая вкусная простокваша. Ага. Ой, какое вкусное масло. Угу. Я еще хочу. Ты ешь, ешь, ешь. Я тоже. Эй. Кто здесь? Что за шум? Бежим! Скорее! Ах, вы воришки! Вот я вам сейчас! Кришна, беги! Сейчас! Я только масло даем! А, попался в воришка! Я не воришка! Да это Кришна. А ну-ка, ну-ка, идем к твоей маме. Пусть Ешода узнает, что творит ее сыночек. Ешода! Ешода! Что случилось, соседка? Хорошего сынка ты воспитала, Ешода, чему ты только его учишь. Забрался в мой дом, всю посуду перебил, молоко с простоквашей пролил, все масло съел. Не ел я масло. А почему у тебя весь рот в масле? Это мне мальчишки. Спашкой. Не верь ему, Ишода, Кришна, воришка. Если бы один забрался, и то убыток большой, а то товарищи толпу с собой привел. Они, когда меня увидели, все разбежались, а твой сыночек попался. Кришна, воришка. Мама, я ни в чем не виноват. Она меня сама к себе зазывала, а теперь недовольна, когда я пришел. Помолчи. Вот что, соседушка, Послушай, если еще раз напроказит Кришна, отлупи его посильнее, чтобы больше не повадно было. Ну, только попадись мне еще раз, кришна Варишка. Почему меня все дразнят воришкой? А когда я выхожу играть на улицу, только на меня и глазеют. Сами зазывают меня в свой дом, целуют, обнимают. Масло специально сбивают для меня. Сами мне его подносят, упрашивают меня, чтобы я съел хоть кусочек. Почему, мама? А ты, Кришна, не ходи ни в чей дом. Разве тебе не хватает чего-нибудь собственным, что ты ходишь к другим? А? Хорошо. Я никогда к ним больше не пойду.